Глава 5. Возвращаться на работу ни с чем было стыдно и страшно, потому что отчитываться придётся перед Денисом Юрьевичем, а это совсем не тот руководитель, который к своим сотрудникам относится с отеческой заботой и пониманием. Наш босс, кажется, вообще воспринимает всех, кто на него работает, не как отдельных личностей, а как коэффициенты результативности. Не удивлюсь, если однажды он назовёт меня не «Софьей», а «Кипи Ай-77%» с оптимистическим прогнозом. Хотя, после того, как я потратила впустую полдня, скорее с пессимистическим. Представив, как он смотрит на меня своими серыми глазами с недобрым прищуром, я вздохнула и развернулась в противоположную от офиса сторону. Легче взять какую-нибудь средней руки кафешку в осаду, чем терпеть этот его колючий волчий взгляд. Особенно, если к нему комплектом будет прилагаться лишение меня премии. За оставшиеся полдня я сбила ноги, бегая от одного заведения к другому. И уже в самом конце моя настойчивость была вознаграждена даже без боевых действий. Не сказать, что это роскошный зал, задумчиво произнёс администратор очередной забегаловке, пряча глаза. Но если мешуры побольше повесить, расставить столы в один ряд и сдвинуть стулья поближе. В общем, в офис я возвращалась довольная, но очень усталая. Народу в кабинетах к этому моменту уже не осталось, и бизнес-центр встретил меня непривычной тишиной. и темнотой. На глухо гудящем лифте я поднялась на наш этаж, не ожидая ничего хорошего, но стоило его дверкам раскрыться, как я непроизвольно ахнула. Холл, всегда отличавшийся стильной сдержанностью, за время моего отсутствия превратился в филиал волшебной сказки. В самом углу появилась огромная махнатая ёлка, украшенная с королевским размахом Многочисленные огоньки порхали по ней, озаряя всё вокруг разноцветными вспышками. На кожаных диванчиках появились вязаные подушки и тёплые пледы с узорами из снежинок и северных оленей. А рядом со строгой кофемашиной поселились баночки с какао, маршмеллоу и прочими сладостями. В общем, уйти отсюда, не выпив хотя бы одну чашку напитка, было совершенно невозможно. Поэтому я быстренько приготовила всё необходимое, скинула ботинки и устроилась на диванчике под пледом. После первого же глотка я блаженно закрыла глаза и полностью растворилась в удовольствии. Что же, Софья, вижу, вы старания дизайнеров оценили в полной мере. Вдруг донёсся до меня знакомый резкий голос, заставив мигом вынырнуть из моря блаженства. Денис Юрьевич, я подскочила, едва не расплескав какао. Да сидите уж, махнул он рукой. Не знала, что в офисе ещё кто-то остался, виновато призналась я, скромно устраиваясь на краешке дивана. Больше всего мне, конечно, хотелось сбежать, но раз уж босс сказал сидеть, значит, приходилось сидеть. Ну раз уж я остался, Кто готов выслушать, что вы успели сделать? заявил он. Надеюсь, вы не оставите компанию без праздника. Нет, конечно, возмутилась я. Вот помещение нашла. Оно, конечно, не то, чтобы просторное, но только в этот момент, глядя на роскошное дизайнерское убранство нашего офиса и настоящего посреди него не менее роскошного босса в дорогущем костюме, И я поняла, как сильно промахнулась. Вряд ли ему понравится идея отмечать корпоратив в тесном скромном кафе с незатейливым выбором блюд. Хотя это ведь как подать? Что? Но нахмурился Денис Юрьевич. Но оно такое милое, с семейной атмосферой, ляпнула я. Прямо как из детства. Знаете, когда на Новый год собираются все родственники и друзья, обмениваются новостями, смеются, сдвигают поближе стулья, чтобы все уместились. И мама, красивая-красивая с кудрями и в платье, всё ставит и ставит на стол разные блюда: оливье там, селёдку под шубой, картошку по-французски. И делает вид, что сердится, когда кто-то от добавки отказывается. Дети, свои сладкие подарки открываем, хвалимся друг перед другом. Там мандарины разные, шоколадки, и ещё и риски сливочные. У нас они самые любимые были. Ну, здорово же, правда? Босс пожал плечами и скрылся в своём кабинете. Но не успела я расстроиться из-за того, что мой доклад, кажется, провалился, как он появился снова. На этот раз С бутылкой Бейлиса в руке. С ним какао намного вкуснее, заявил он и плеснул мне в чашку щедрую порцию. Я тут же сделала глоток, не обижать же босса. Приятное тепло сразу растеклось по телу, призывая его к полному расслаблению. Не в силах сопротивляться, я откинулась на спинку дивана и устроилась поудобнее. И что? У вас каждый Новый год так проходил? спросил Денис Юрьевич, устраиваясь на диванчике напротив. Конечно, да так и у всех, наверное, было, отозвалась я. Так что не у всех. перебил меня босс. У нас, например, гостей не было. Просто мы с родителями перед боем курантов составляли список того, чего хотим достичь в следующем году. А после спросила я растерянно. А после распечатывали списки, составленные год назад, и смотрели, что удалось воплотить в жизнь. Тот, кто был молодцом, получал подарок коробочку элитного бельгийского шоколада. Вкусно, наверное, протянула я просто, чтобы поддержать босса. Очень уж у него при этом был грустный вид, даже непривычно. Честно говоря, горько. ответил он и вдруг улыбнулся. Я бы с удовольствием поменял его на ваши сливочные ириски. Так бы я вам и отдала, рассмеялась я, окончательно разомлев от тёплого какао, ликёра и сказочной атмосферы царившей вокруг. Что? Так вы ещё и эгоистка, усмехнулся босс. Только забываете, что я сильнее. Зато я быстрее, с азартом возразила я. Убежала бы со своими рисками к бабушке, а она у меня ого-го, все ребята её боялись. "Но я коварнее", захохотал босс, поэтому заранее устроил бы там для вас засаду. Да вы прямо как серый волк из сказки о Красной шапочке", осенило меня. И от этого озарения стало так весело, что я вдруг схватила миленькую вязаную подушечку и метнула её в Босса. Метнула и испугалась. Что это я себе тут позволяю? Где субординация? Где исключительно деловой подход? Но Денис Юрьевич ловко перехватил подушку и сверкнул своими серыми глазами вовсе не злобно, а очень даже весело. "А будете знать, Софья, как ходить в смешной красной шапке и дразнить меня ирисками", воскликнул он и решительно поднялся с дивана. Я была уверена, что Денис Юрьевич непременно сделает что-то озорное и совершенно на него не похожее. "Ой-ой", пропищала я, хотя и не чувствовала совершенно никакого страха, а только лёгкое и игривое, как пузырьки шампанского, веселье. «Хо-хо!» — грозно отозвался босс, и в этот миг свет вдруг погас, погрузив нас в кромешную темноту. «Эй, что вы сделали?» — спросила я, на этот раз чувствуя себя очень неуверенно. «Вы слишком переоцениваете мои возможности, если полагаете, что я могу повелевать светом хотя бы и всего лишь в одном бизнес-центре». прозвучал откуда-то из недр темноты голос босса. Что же это? Занервничала я. Честно говоря, мне было бы спокойнее, если бы это были проделки Дениса Юрьевича, потому что в данном случае неизвестность была страшнее, чем грозный босс. Хотя, может быть, это потому, что последние полчаса он был вовсе не грозным, а вполне себе человечным. Сейчас схожу и узнаю. Данёсся до меня голос из мрака. Нет, воскликнула я, вдруг поняв, что совершенно не хочу остаться в этой непроглядной тьме одна. Я с вами. Я вскочила с дивана, совершенно забыв о пледе, который всё ещё укутывал мои ноги. Запутавшись в нём, я стремительно полетела вниз, и это наверняка окончилось бы для меня И для всего новогоднего офисного декора весьма печально, если бы на траектории моего падения вдруг не возникло препятствия. Оно было большим, тёплым и надёжным. И, кажется, оно было моим боссом. Вы уверены, что хотите пойти? спросил Денис Юрьевич, обхватив меня за плечи. Конечно, гордо ответила я. И попробовала отстраниться, как бы намекая, что вполне способна сохранять равновесие самостоятельно. И почему-то при этом мои щёки вспыхнули, как салют в новогоднюю ночь. Можно было не сомневаться, что они покраснели так густо, что им позавидовала бы даже моя шапка. "Где ваш телефон?" спросил босс, руки при этом он разжал, но всё равно придерживал меня своей ладонью. Я чувствовала, как она легла мне на локоть, легко, но уверенно. В сумочке, с готовностью ответила я, радуясь, что могу продемонстрировать свою собранность. Вот, мол, посмотрите, шеф, у меня всё под контролем. А где сумочка? Тут же спросил он, и на этот раз совершенно поставил меня в тупик. Где-то, пожала я плечами, Усиленно стараясь вспомнить, куда я её сунула. Босс только вздохнул, но тут же скомандовал: "Иди за мной". И шагнул в темноту, оставив меня полностью дезориентированной. Сейчас я бы не могла с уверенностью сказать, где находятся статические предметы: стол или дверь в приёмную. Что уж говорить про подвижного босса. "Эй, а вы где?" Спросила я, разводя руками вокруг себя, словно пытаясь нащупать дорогу к Денису Юрьевичу. Да здесь, раздалось у меня на духом. И тут же он поймал мою руку своей огромной тёплой ладонью и крепко сжал. Босс шёл впереди медленно, уверенно ведя меня за собой. И всё равно я умудрилась несколько раз оступиться и ткнуться ему в спину носом. Кстати, только при этом я оценила, насколько она широкая и твёрдая. Самым же сложным оказалось спуститься по лестнице. Осторожно начинаются ступеньки. Предупредил меня Денис Юрьевич на площадке. Ага, кивнула я и тут же полетела вниз, неудачно шагнув вперёд. К счастью, моя рука всё ещё находилась в ладони босса. В самый опасный момент он усилил захват. удержав меня на самом краю я замерла стоя на одном носочке нависнув над длиннющим спуском грозящим мне как минимум множеством синяков и шишек рывок и он подтянул меня к себе почувствовав опору рядом я тут же обняла его за талию и прижалась щекой к груди денис юрьевич при этом глубоко вздохнул и я вспохватившись тут же отпрянула от него И снова чуть не потеряла равновесие. И что только со мной происходит? "Оставить панику", спокойным тоном призвал меня босс. "Мы сейчас на десятом. Нам надо пройти не так уж и много. Всё будет хорошо, если ты не станешь вырываться". При этом он решительно обнял меня за талию, наверное, для надёжности. Так идти было гораздо безопаснее, хотя я всё-таки едва не свалилась где-то в районе седьмого этажа и чуть не повалила босса в районе пятого. Тот стоически терпел, и только с каждым пролётом всё крепче и крепче прижимал меня к себе. А у меня сердце стучало так громко, что, казалось, его стук эхом отражается от тёмных стен, от лестничной клетки и наполняет собой всё. К тому времени, как мы добрались до первого этажа, мне уже стало казаться, что самое нормальное и естественное, что может быть в этой жизни, это идти с этим мужчиной вот так в обнимку, прижимаясь крепко-крепко и чувствуя его надёжное плечо. Очень непривычное чувство и очень уютное. Почти такое же, как новогодний офис и какао с бейлисом. Но спуск был окончен. Мы вышли в фойе, освещённое тусклым светом лампочки. О, а там что, кто-то был? Удивлённо посмотрел на нас охранник, и прижиматься к боссу стало не так уж и уютно. Я осторожно высвободилась и сделала шаг в сторону. Свет погас, пришлось выбираться. Словно оправдываясь, начала я: Это что ещё за дела? строгим тоном спросил Михеев. Охранник пожал плечами. А я что, виноват? Включили праздничную иллюминацию во всех офисах, вот что-то и не выдержало, электрики уже едут. Ну, Но так-то ночь, да ещё и праздники на носу, уж не знаю, когда доедут. А потом улыбнулся с ехидцей. Растите, что испортили вам вечер. И столько в его взгляде было понимания, явно намекающего на то, что у нас в офисе творилось нечто романтическое, что я возмущённо вспыхнула. «Совещание вы сорвали?» «Совещание!» «Рабочее!» «Ясно?» Охранник усмехнулся. «Ну, конечно! Куда уж яснее!» Я вспомнила, что из двери лестничной клетки мы выходили в обнимку и покраснела окончательно. Впрочем, какое мне дело до того, что думает какой-то там охранник? Он нас даже не знает и понятия не имеет, с какого мы этажа. Так что глупых сплетен можно не опасаться. А какие картины он представляет в своей коротко стриженной башке, меня не касается. Мы вышли из здания, и моё смущение усилилось, стало таким густым и душным, что хоть ножом режь. «Садись, отвезу тебя домой». строго сказал босс. И я с облегчением выдохнула. Ну вот, нормальный, человеческий босс, такой, как положено. В конце концов, он разумный человек и понимает, что наши обнимашки на лестнице были, можно сказать, производственной необходимостью. Иди мы по отдельности, точно столкнулись бы, скатились с лестницы, и вот вам, пожалуйста, производственная травма. А этого хороший руководитель допускать не должен. Так что всё понятно и логично. А всяким глупым домыслам тут не место. Причём без разницы, чьи они, мои или охранника. Не место, и всё тут. До моего дома мы доехали молча. Делали вид, что внимательно слушаем новогодний репертуар, который крутили по радио. Прилежно посмеивались над шутками ведущих и вообще... Со стороны могло бы показаться, что нет для нас ничего интереснее, чем то, что сейчас передают по какому-то там каналу. Но поскольку никакой стороны не было, и в машине мы ехали вдвоём, в общем, кажется, мы старались зря. Потому что всё это время странная невысказанность буквально висела в воздухе, почти как тонкий аромат, исходящий от похочей ёлочки на стекле. И всё же дома я долго ворочалась и не могла уснуть, не умом, а плечами и талией, ощущая непонятную даже мне самой нехватку сильных рук. Как будто в те полчаса, пока мы квыляли по лестнице, я впервые в жизни почувствовала себя по-настоящему защищённой. Хотя это был полный бред и иллюзия, вызванная темнотой и страхом. Тут уж даже манекен покажется надёжной защитой, если включить воображение. Просто слишком уж страшно в темноте одной. Отделаться от этого ощущения никак не удавалось. С ним я и уснула, крепко-крепко обняв подушку.